Подъехав на 20 шагов к процессии, он восклицает голосом, охриплым от гнева. «Стойте! Вы без сомнения перерядились, чтобы скрыть злой поступок. Слушайте, что я буду говорить вам!» Первые из поселян, шедших в процессе, остановились, и один из них, прервав пень, отвечал рыцарю. «Брат мой, мы утомлены усталостью и жаром, «Если хочешь что сказать нам, то поспеши и окончи в двух словах». «Одного слова будет достаточно», — продолжал Дон Кихот. «Освободите тотчас же всех, кого ведете пленными. Знаете, что я рожден на свет для того, чтобы удерживать и наказывать преступления. Не смейте тронуться с места, не освободив наперед пленных». Общий хохот был единственным ответом Дон Кихоту. От этого гнев его запылал еще пуще прежнего. Он устремляется с обнаженным мечом на богомольцев, но один из поселян выступает вперед, вооруженный длинную вилую, и идет прямо навстречу нашему герою. донкихот с первого удара меча рассекает вилу пополам, но поселянин тем куском, который остался у него в руках, так сильно ударяет рыцаря по правому плечу, что тот сваливается с лошади с распростертыми руками без чувств. Санчо прибегает в попыхах и просит победителя пощадить его господина, говоря ему, что это бедный очарованный рыцарь, который отроду никому не делал зла. Поселянин, видя, что Дон Кихот лежит неподвижно на земле, подумал, что он убил его и, испугавшись, удалился поспешно. Между тем прибежали судья, цирюльник Николай и полицейские солдаты. Люди, шедшие в процессе, не сомневаясь, что на них хотят напасть, поспешно сходятся в кучу и готовятся к обороне. Но, к счастью, мировой судья был знаком со старостою, заведовавшим процессе. Они переговорили друг с другом, объяснились, и обе армии заключили между собой мир. В продолжение этого времени Санчо бросился на тело своего господина и говорил над ним в слезах рот надгробной речи. О цвет рыцарства, сраженный ударом дубины. О чести слава Отечества. Украшение провинции Ломанчевской и целого света, осиротевшего твоею смертью и подверженного отныне ярости злодеев. О добрый господин мой который, будучи щедрее самого Александра Македонского, обещал мне в вознаграждение осьмимесячной службы лучший остров на земле. Я буду сожалеть о тебе всю жизнь, о тебе, бывшем всегда врагом людей злых, покровителем добрых, гордым со смиренными и смиренным с гордыми. Одним словом, настоящим странствующим рыцарем». Жалобы и истинания Санчо привели в чувство Дон Кихота. Он открыл глаза и тяжело вздохнул. «Друг мой», — сказал он, — «помоги мне сесть в очарованную колесницу. Боль, ощущаемая мною в плече, не позволяет мне сесть на доброго коня моего». «Да, да, сударь», — отвечал Санчо, — «возвратившись в нашу деревню, мы отдохнем немного и потом опять пустимся в путь».